Три. Первые впечатления. Только что ушел Эмцкий, тот поляк, который говорил со мною. Газин совершенно пьяный ввалился в кухню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 Да еще в особое отделение. Ах ты, Сироткин, Сироткин. Да яс, Александр Петрович, всего год пробыл в батальоне, а сюда пришел за то, что Григорь Петровича, моего ротного командира, убил. Слышал я это, Сироткин, да не верю. Ну, кого ты мог убить? Так случилось, Александр Петрович.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 Мне иногда представлялось, что я вижу перед собой огромного исполинского паука с человека величиною. Он был татарин, ужасно силен, сильнее всех в Остроге. Рост выше среднего, сложение геркулесовского, с безобразной, непропорционально огромной головой. Ходил сутуловато, смотрел из-под лобья. В Остроге носились об нем странные слухи, знали, что он был из военных,